Бога мы знаем как Дух, удвояющий себя для самого себя, но в равной мере снимающий это различие для того, чтобы в последнем быть для себя и у себя. Дело мира состоит вообще в том, чтобы примириться с Духом, познать себя в нем. Это дело Германского мира. Начало этого дела имеется в религии, представляющей собой созерцание этого принципа как действительного наличного бытия, и веру в этот принцип прежде чем достигается познание этого принципа. В христианской религии этот принцип содержится не только как чувство и представление. В ней предполагается, что человек в качестве человека предназначен к вечному блаженству, что он есть предмет божественной благости, божественного милосердия, божественного интереса, То есть, что человек обладает абсолютно бесконечной ценностью, и ближе всего этого зрения содержится в открытом людям, Христом, догмате о единстве, божественной и человеческой природе, догмате, согласно которому субъективная и объективная идеи «человек и Бог — едины суть». В другой форме мы находим это воззрение в древнем рассказе о грехопадении, согласно которому змей не обманул человека, ибо Бог говорит «Вот Адам стал как один из нас, он знает добро и зло». Для нас важно это единство субъективного принципа и субстанциональности процесс духа состоит в том что эта субъективная единица или это для себя бытие субъекта совлекает с себя свой непосредственный способ бытия и полагает себя тождественным субстанциональным это цель человека провозглашена высшим совершенством. Мы видим из этого, что религиозные представления и спекуляция не так далеки друг от друга, как это обыкновенно думают. И я привожу эти представления, чтобы мы их не стыдились, если мы их придерживаемся. Если же мы сами стали выше их, то я привожу их для того, чтобы нам не было стыдно за наших предков прежних христианских времен, которые так высоко ставили эти представления. Основой философии, развившейся в христианском мире, является, согласно этому, воззрение, что существуют две целостности — удвоение субстанций, которое, однако, теперь таково, что эти две целостности уже не вне друг друга, а требуются лишь в их отношении друг к другу. Если раньше стоицизм и эпикуризм отрицательностью которых был скептицизм, выступали самостоятельно и, наконец, имело также место в себе сущая всеобщность их обоих, то теперь мы знаем эти моменты как различные целостности, и все же они должны быть положены в своей противоположности как одно. Здесь мы имеем спекулятивную идею в собственном смысле, понятия в его определениях, каждая из которых реализована в целостность и без остатка соотносится с другим. Перед нами, следовательно, две идеи – субъективная идея, как знание, и затем субстанциональная, конкретная идея. И задача современной философии состоит в развитии и совершенствовании этого принципа, дабы могло быть достигнуто осознание его мыслью. В этой философии... Мы имеем определения, носящие более конкретный характер, чем определение древней философии. Эта противоположность, до которой заострились обе стороны, понятая в своем наиболее всеобщем значении, есть противоположность между мышлением и бытием. Между индивидуальностью и субстанциональностью, так что в самом субъекте его свобода снова находится в круге необходимости. Это противоположность между субъектом и объектом, природой и духом, поскольку именно последний, как конечный, противоположен природе». Греческое философствование наивно, потому что оно еще не принимает во внимание эту противоположность между бытием и мышлением, а исходит из бессознательной предпосылки, что мышление есть также и бытие. Встречаются также ступени греческой философии, которые кажутся стоящими на той же точке зрения, что и христианские системы философии. Если, например, софистическая, новоакадемическая и скептическая философии вообще учат, что истина недоступна познанию, то могло бы казаться, что они совпадают с новейшими философиями субъективности в том, что Все определения мысли носят лишь субъективный характер, причем это утверждение еще ничего не решает относительно того, соответствует ли им нечто объективное. Но здесь есть существенное различие. В древних системах философии, утверждавших, что мы знаем лишь иллюзорный мир, Этим утверждением все и заканчивается. Лишь по отношению к области практики новая академия и скептики допускали, что можно поступать справедливо, нравственно и рассудительно, делая в жизни правилам и масштабом даже видимость». Но, утверждая, что в основании лежит таким образом лишь видимость, они не утверждают вместе с тем, что есть также знание истинного и сущего, как это утверждают те философы нового времени, которые являются лишь субъективными идеалистами. У последних на заднем фоне имеется еще некоторое «в себе», некоторое потустороннее, о котором можно знать непосредством мысли, не посредством понятия. Это другое знание есть, как, например, у якоби, непосредственное знание, вера, созерцание, страстное стремление к этому потустороннему. У древних философов не было такого страстного стремления. Они, наоборот, чувствовали полное удовлетворение и спокойствие в той уверенности, что знание имеет своим предметом лишь видимость. Мы должны, следовательно, остерегаться смешения различных точек зрения. В противном случае мы впадем в заблуждение и обманутые одинаковостью результатов будем видеть в этих древних системах философии совершенно ту же определенность, которая характеризует современную субъективность» так как при наивности древнего философствования видимость сама была всей сферой, то не существовало сомнения в том, что мы мыслим объективно. Определенная противоположность, две стороны, которой новое время существенно соотносит друг с другом в качестве целостностей, Имеет также форму противоположности между разумом и верой, между собственным усмотрением и объективной истиной, которая должна быть воспринята без посредства собственного разума и даже с отодвиганием последнего на задний план и отказом от него».